Глава 29. Пендлтон-старший против Пендлтона-младшего. В субботу в Белдингвиль ночным экспрессом прибыл молодой человек. Вид у него был очень решительный. А уже в десятом часу утра следующего дня этот молодой человек шагал по городским улицам по направлению к особняку Харрингтонов. Подойдя к дому, он увидел через ограду, как девушка с распущенными по плечам волосами вошла в летнюю беседку и решила не тратить время на формальности. Миновав парадное крыльцо, он не стал звонить в дверь, а пересек лужайку и быстро прошел по садовым дорожкам через сад, прямо к девушке. «Ах, джимми удивленно воскликнула Полианна. «Боже мой, ты как с неба свалился!» «Не с неба, Полианна. Я специально приехал ночью из Бостона, чтобы поговорить с тобой». «Поговорить со мной?» Еще больше удивилась девушка, стараясь собраться с мыслями. От волнения у нее закружилась голова. Когда он вошел в беседку, то показался ей таким большим и сильным. И таким родным. Она старалась не смотреть ему в глаза, чтобы не выдать своих чувств. «Именно так, Полианна, я хотел...» Запинаясь, продолжал он. «То есть, мне казалось... Я хочу сказать, что... О, Господи! Не буду ходить вокруг да около!» В отчаянии воскликнул он. «Я пришел, чтобы...» Сразу взять быка за рога. Просто скажу как есть. Раньше я не решался, а теперь не могу молчать. Теперь мне не нужно играть в благородство и думать, как бы не обидеть бедного Джемми. Он такой же человек, как и я, и если ему нужна была победа, пусть бы добивался ее в честном бою. У меня не меньше прав, чем у него». Пляна широко раскрыла глаза. «Эй, Джемми Бин Пендлтон, извольте выражаться яснее», строго потребовала она. «Что все это значит, сэр?» Молодой человек робко улыбнулся. «Неудивительно, что ты меня не понимаешь. Это ведь не такое простое дело. Еще вчера я и сам не мог понять себя. Я был как в тумане, а потом узнал, о чем мечтает Джеми». «О чем же мечтает Джеми?» – заинтересованно спросила девушка. «Да, сначала он рассказал мне про премию, видишь ли, он получил литературную премию, которая...» «Знаю, знаю», – радостно прервала его плянно. «Разве это не замечательно? потом и только. Он получил первую премию. Целых три тысячи долларов». Вчера вечером я написала ему письмо. Как только прочла объявление о решении жюри и увидела его имя. До меня не сразу дошло, что это наш Джемми. Я была в таком восторге, что сначала даже забыла поискать моё имя в списках победителей. Потом вспомнила, бросилась искать новое имя, а там вообще не оказалось. Я не выиграла даже самый маленький приз. Впрочем, я была так рада за Джемми, что даже не расстроилась». Она взглянула на Джимми и поняла, что невольно проговорилась про свое участие в конкурсе и в великом смущении отвела глаза. Однако молодой человек был так сосредоточен на своих чувствах, что даже не заметил этого. «Да, да, это замечательно!» Охотно согласился он, и я очень за него рад, но... Послушай, Полиана, когда он рассказал мне про премию, у нас зашел разговор о другом, то есть я спросил его про тебя, потому что мне казалось, что между вами что-то есть. «Как?» — изумилась Полианна, покраснев до кончиков волос. — Ты думал что Джемми и я? Но Джемми, он ведь влюблен в Сейди и всегда был... Он мне не ней все уши прожужжал, мне кажется, он ей тоже нравится. — Прекрасно, очень на это надеюсь, но я правда этого не знал. Я думала, что это вы, Джемми и ты. Я так думал потому что он коллега и было бы несправедливо, если бы я... Если бы я все время проводил с тобой и добивался твоего расположения, а он... Неожиданно Полианна наклонилась и подобрала листок с дерева. Когда она выпрямилась, на ее лице появилось задумчивое выражение. «Ну, не может нормальный человек вступать в соревнования с коллегой. Такое соревнование обречено с самого начала», — продолжал он. «Поэтому я решил отойти в сторону и дать ему шанс. Но это разбивало мне сердце, мило Я ужасно страдал, и только вчера утром я узнал, как все на самом деле. Но я узнал кое-что еще. Джемми считает, что в тебя влюблен еще один человек». Как бы там ни было, ради него я не собираюсь отходить в сторону. Несмотря на все, что он для меня сделал. Ведь это мистер Пендлтон, и он ужасно в тебя влюблен. Что ж, у него есть все шансы, если он тебе тоже нравится, то я... Тогда я...» Полианна взглянула на него с изумлением. «Что?» — возмущенно вскричала она. «Мистер Пендлтон? Ты сказал, мистер Пендлтон? Ты в своем уме, Джимми!» Джимми облегченно вздохнул и протянул девушке обе руки. «Значит, нет?» «Ну и славно. Я вижу по твоим глазам, что он тебе совсем не нравится». Но Полиана отступила назад, она побледнела, и у нее дрожали губы. «Джимми, что все это значит? Ты что, надо мной смеешься?» Жалобно промолвила она. «Вовсе нет. Я только рад, что мистер Пендлтон тут ни при чем. Что тут непонятного? Джимми думает, что он в тебя влюблен. Как и ты в него. Когда он это сказал, мне тоже стало так казаться. Он ведь только говорит, что о тебе. Я уж не вспоминаю про твою мать». Полианна ахнула и закрыла лицо руками. Джимми подошел ближе нежно обнял ее за плечи Однако девушка снова отстранилась от него. «Полианна, милая, не надо, я с ума сойду!» Умоляюще воскликнул он. «Я тебе хоть немножко нравлюсь, прошу тебя, скажи!» Девушка отняла ладони от лица и взглянула на юношу. Она все еще была вне себя от возмущения. «Ах, Джимми, как ты мог про меня такое подумать?» едва слышно прошептала она. Джимми нетерпеливо покачал головой. «Теперь все это не имеет значения, Полианна. Теперь ты, конечно, я так не думаю. Можешь не сомневаться, но, милая, дело совсем в другом. Если он тебе не нравится, и ты готова дать мне хотя бы маленький шанс». Молодой человек схватил ее за руку и хотел привлечь к себе. «Нет, нет, Джимми, я не должна, я не могу», воскликнула девушка, отталкивая его своими детскими ладошками. «Значит, ты действительно к нему неравнодушна?» Побледнев спросил Джимми. «Вовсе нет, то есть совсем не в этом смысле», — пробормотала Полианна. «Но... как ты не понимаешь, если он ко мне неравнодушен, я должна это выяснить?» «Полианна...» «Не надо, не смотри на меня так, Джимми». «Уж не хочешь ли ты сказать, что могла бы выйти за него замуж?» «Конечно нет, то есть... почему нет?» — кивнула она. «Полианна, прошу, не говори, так у меня сердце разорвется». В ужасе воскликнул молодой человек. Полианна всхлипнула и снова закрыла лицо руками. Потом снова посмотрела на Джимми. «Знаю, знаю», — проговорила Анастердом, сдерживая рыдания «Мне у самой сердце разрывается. В любом случае пусть мое сердце будет разбито. Пусть я разобью твое сердце, но я не могу разбить сердце ему». Джимми удивленно поднял брови, но потом, задыхаясь от радости, бросился обнимать девушку. «Теперь-то я знаю, что я тебе тоже нравлюсь». Нежно прошептал он ей на ухо. «Ведь ты только что призналась, что и твое сердце было бы разбито. Неужели ты думаешь, что я кому-нибудь позволю отнять тебя у меня?» кто бы он ни был. «Ах, милый, как же плохо ты меня знаешь, если так думаешь. Прошу тебя, Полиана, скажи, что любишь меня, умоляю». Счастливая Полиана замерла в его нежных и сильных руках, словно пойманная в сети птичка. Потом начала отчаянно вырываться и отбиваться от него. «Да, Джимми, да, я действительно тебя люблю». Джимми еще крепче обнял ее, но, увидев ее глаза, отпустил руки. «Я люблю тебя, Джимми, очень», продолжала девушка, «но я никогда не смогу чувствовать себя с тобой счастливой». «Как ты не понимаешь, милый? Сначала мне необходимо почувствовать себя свободной, независимой». «Что за глупости, Полианна? Ты и так свободна!» Но Полианна решительно покачала головой. «Увы, это не так, Джимми. Пока есть вероятность того, что он меня влюблен... Прошу тебя, пойми. Сначала, много-много лет назад, моя мать... Из-за несчастной любви к ней он столько лет был обречен на одиночество. Если сейчас он решит попросить моей руки, я не смогу ему отказать. Я просто не имею права, Джимми. Ты должен меня понять» но молодой человек был не в состоянии этого понять, как ни не старался, несмотря на слезы и рыдания девушки. Впрочем, он видел, что девушка все-таки любит его, и поэтому в самом ее отказе было что-то утешающее. Звучала надежда. «Джейми, милый», — наконец сказал Плианна, «нам придется подождать, пока я могу сказать тебе только это. Я очень надеюсь, что он не влюблен в меня. Я вообще не верю, что такое возможно. Но я должна знать наверняка, иначе я не могу». В общем, давай немножко подождем, пока все окончательно не выяснится. На этот раз бедняги Джимми не оставалось ничего другого, как уступить. Ну хорошо, малышка. Согласился он, горестно вздыхая. Пусть будет по-твоему, но ей-богу, ничего подобного я в жизни не слыхивал, чтобы девушка просила подождать возлюбленного, пока она не выяснит, не любит ли ее другой мужчина. Я знаю, ты прав, но только ты учти, что тот другой все-таки любил ее мать. С не менее горестным вздохом ответила Полианна. «Что ж, когда я отправлюсь обратно в Бостон», — неохотно сказал Джимми, — «только не думай, что я отступлюсь от тебя. Это выше моих сил. До тех пор, пока я буду знать, что ты меня любишь, никто и ничто не разлучит меня с тобой. Так и знай, любимая». В его глазах было столько любви и страсти, что девушка поспешно выскользнула из его объятий и стремительно выбежала из беседки.